Парадокс наизнанку. Молодой человек, вы зачем встали на стульчик с этой на вид антисанитарной веревочкой? Жизнь боль. Я решил повеситься. А-а-а, так вы самоубийца. Прекрасно. Чего же в этом прекрасного? Видите ли, юноша, я любитель математических парадоксов. Мне сейчас что, должно было стать понятнее? Ну, чем больше самоубийц тем меньше самоубийц. Ха-ха-ха. Не смешно разве? Да пошел ты, любитель!» Молодой человек слез с табурета, отшвырнул веревку и ушел. «Так и запишем в журнал. Минус один самоубийца». Радостно потирая белыми крылами, ангел достал ручку.